На этот раз, увидев племянника в жутком состоянии, Серафима решила не только прибегнуть к домашнему лечению и молитвам, но и вызвала врача, чего не делала со времени его последней детской простуды, когда он еще ходил в пятый класс. Уже тогда седенький, хрупкий доктор Сергей Патевич Горницын еще больше состарился, усох и стал похож на древнего звездочета из арабских сказок, который вот вот потрет своей высохшей ладошкой потускневший бок волшебной лампы и в комнате вырастет огненный джин горницыну не хватало только остроконечного колпака усыпанного звездами или на худой конец тюрбана с павлинием пером посередине в докторе было что то очень милое и комическое и не будь севки так худо он бы обязательно рассмеялся севки на сердце Бешено наколотилась помимо его воли, как будто кто-то нажал на потайную кнопку или завел его, как игрушечного зайца с барабаном и двумя палочками в лапах. Незадолго до своего переезда на улицу Кастанди Калерия как-то уступила просьбам сына и купила ему такого зайца в невермаге. Он так неистово барабанил палочками, что очень быстро сломался, и его пришлось разобрать, чтобы починить, как говорил Севка. Но собрать зайца назад, увы, не получилось. Вообще-то Сергей Ипатьевич был детским, а не взрослым врачом, но он хорошо знал Серафиму и ее сестру Калерию. Одно время та давала уроки пения его внучатой племяннице Маше, которая даже заняла призовое место на конкурсе молодых дарований при Доме культуры. К тому же он лечил севку еще маленьким, и Серафима подумала, что ему будет легче разобраться, что к чему. Горницын сидел перед диваном и стареньким потертым фонендоскопом против света, очень похожим на змею, внимательно прослушивал тоны сердца и легкие пациента, который, из щуплого мальчугана с озорными вихрами и вечными ушибами и ссадинами, где только можно, успел незаметно превратиться в стройного молодого человека с темно-русыми волосами, падающими ему сейчас на лицо всклокоченными липкими прядями. Впрочем, удивительное превращение мальчугана в юношу как раз было частью вполне реального волшебства, с чем Сергей Патьевич сталкивался с того самого дня, как лет сорок назад решил стать детским врачом. Дети разных возрастов, от младенцев до выпускников семилетки, как грибы после дождя подрастали и неузнаваемо менялись на его глазах. Они болели, падали, разбивали коленки, чихали и кашляли, принимали лекарства, раскрывали широко рты, давясь под нажимом металлического шпателя. Его всегда держали в стакане с хлорамином. Показывали язык и говорили «а». а Потом полоскали гланды соленой водой, пили порошки, плевались горькими таблетками, истошные ревели, когда им заливали раны зеленкой или йодом. И при этом все время росли, преображались день ото дня взрослели а доктор горницын старел и удивлялся как быстро летит время и получалось что вся его жизнь так и прошла в пользовании этих ревущих карапузов и нескладных подростков в повязках уколах осмотрах и плановых профилактических прививках волшебство еще заключалось в том что сергей патьевич творил его сам каждый день Его пациенты не могли пожаловаться на неосведомленность доктора в их недугах, поскольку ему никогда не надо было часами нудно расспрашивать больного, что с ним не так и что у него болит. Диагноз он ставил быстро, четко, мельком взглянув на страдальца и просто посчитав его пульс и послушав дыхание, что занимало минут пять-десять от силы, но, несмотря на кажущуюся мимолетность такого осмотра, поставленном диагнозе горницын практически никогда не ошибался. С опытом природное чутье у него только многократно обострилось. И поэтому, когда доктор зашел в Севкину комнату, сел перед ним на стул и увидел его лихорадочно блуждающий взгляд, расширенные зрачки, нервную дрожь в пальцах, мокрая толба пот и вялые руки он уже примерно составил себе картину заболевания. Сергей Ипатьевич всегда ставил диагноз от отрицания. Если у пациента нет температуры под 40, и это не вирус, если он не принимал сильнодействующих средств и алкоголя, то это астенический невроз на фоне навязчивых состояний. «Ну откуда ты можешь это знать, горница?» тут же спросил внутренний голос. На что Горнецин ему мысленно ответил, «Сам не знаю, но чувствую». А вот сейчас сделаю осмотр, и диагноз подтвердится. Так и случилось. Задавая короткие вопросы то Севке, то Серафиме, Водя перед Севкиным носом небольшим молоточком и им же постукивая его по коленям, Сергей Патьевич спросил, «Кошмарный сон, говорите, и периодически снится?» Серафима кивнула. Да, с того момента, как ему все рассказала, так он теперь это часто видит во сне. Да, — протянул доктор, — да, любопытно. Если бы у доктора сейчас на носу были очки, то он бы их обязательно поправил. Но их у него не было. С годами юношеская близорукость перешла в дальнозоркость, и в очках надобности больше не было. Поэтому он только почесал переносицу и пожевал губами. Горницын не спросил, что именно больной видит во сне. Он догадывался. Он знал историю трагической гибели калерии. Об этом даже писали в газетах. И для небольшого города такое событие ни для кого секретом не было. Вполне возможно, что Севкин невроз действительно начался несколько лет назад, после известия о том, как погибла его мать. Ведь до этого мальчишка болел редко. И то только простудными, кашель, горло, насморк, как у всех. Но так, чтобы периодически метаться в бреду, покрываться потом и давать частоту пульса под 120, тут явно пахнет расстройством невротического характера. «И как это вы опять попали в точку?» — изумленно спросил внутренний голос доктора. «Можно сказать, с порога». «Ну, во-первых, летом гораздо реже простудные заболевания», отвечал сам себе доктор. «Все больше кишечной инфекции». Кроме тошноты, на диспепсию во время вызова жалоб не было. И тем не менее такая буйная реакция, более характерная для истероидного типа личности, кем его пациент никогда не был, не очень вязалась с общей картиной. «Все-таки для невротического припадка...» Одного кошмарного сна мало. Это ясно, любопытно, очень любопытно. Доктор достал блокнот с бланками рецептов, на минуту задумался и начал быстро в нем строчить по латыни мелкими забавными закорючками. Оторвав листочек из блокнота, Горницин посмотрел в сторону и тут увидел большой музыкальный футляр, который стоял, как попрошайка на базаре, сагбенно прислоненный к стене в углу возле окна. «А кто, с позволения сказать, играет на инструменте?» — удивленно спросил он. «Неужели больной?» Серафима расстроенно замахала руками. «Ты играл, доктор, играл, а теперь каникулы в училище. Так совсем заниматься забросил. Вон, пыль-то столбом, стыд какой!» И она побежала за тряпкой. Доктор встал, подошел к инструменту и заглянул внутрь чуть приоткрытую створку футляра. «Ах, неужели контрабас?» Воскликнул он, чихнул от пыли и потрогал одно из изящных «Ф» Амадеуса. Потом он приложил пальцы к струнодержателю и поводил ими по толстенным струнам. Амадеус что-то глухо и недовольно пробубнил. «Красота-то какая!» — почему-то сказал доктор, хотя красоты никакой не было. Амадеус был весь в пыли и, несмотря на то, что ему польстила похвала, не желал разговаривать с чужими старичками. Если бы это был Серебров, еще ладно, но тут звездочет какой-то. Нет, уж лучше помолчать. Он надулся и, если б мог, отвернулся бы к окну. — Вы вот что все, — Волод, — сказал Горницын, любуясь на Амадеуса. — Как вам станет полегче, приходите ко мне в клинику. «Нет, на прием я вас, конечно, по возрасту пригласить не могу, смешно-с». «Ну так, просто зайдете, в регистратуре скажете, что я велел, да». «Так я вам пропишу уколы и дам направление в водолечебницу, на физиолечение. Будете ходить туда на процедуры, радоновые ванны, например, очень хороши при вашем состоянии». «И на этом чуде доктор показал на Амадеуса». Советую играть пока только смычком, а не руками. И только колыбельный на сон грядущий. <хе, хе Чтобы не перевозбудиться. Севка внимательно слушал доктора, но разговаривать с ним сил у него по-прежнему не было. Ванны так ванны, а вот уколы. Он нервно сглотнул. Вернулась Серафима с тряпкой. Она заботливо протерла футляра Мадеуса И приоткрыла окно. Доктор дал ей рецепт. Рассказал про ванны с укулами и откланялся. «Ну и слава богу», — подумала Серафима, — «теперь может избавиться от своих страхов». Она прошлась по роскошному телу Амадеуса снаружи и внутри футляра, там, где он больше всего запылился, и закрыла его на блестящий замок, отчего тот сразу успокоился и мирно заснул. Лиза ждала севку все выходные, несмотря на то, что он сказал, что не придет. Она прибралась в комнате, постирала, вытерла от пыли скудную мебель и нехитрую кухонную утварь на своем обеденно-письменном столе. Спустилась к бабке Юлдус, помогла ей делать балиш с мясом, потом они попили чаю с молоком. И когда старуха отправилась спать, что часто делала днем, Потому что вечером сидела на остановке и продавала пирожки, Лиза пошла погулять. День был хмурый, неприветливый, деревья встревоженно шелестели, предчувствуя скорую непогоду. В одном тонком платье и легких туфлях Лизе была очень зябко. Она пошла в городской парк, где всегда можно было найти скамейку в укромном месте подывами и каштанами. Она любила сидеть в уединении и думать о своем, наслаждаться шумом листвы и отдаленными голосами посетителей парка. Иногда по праздникам на старой полукруглой сцене давали эстрадный концерт, кто-то читал стихи, гимнасты показывали акробатические номера, дети пели хором, а конферансье развязным тоном один за другим объявлял номера – и рассказывал шутки, над которыми зрители смеялись, даже если они их уже слышали не в первый раз. Сегодня было тихо. Прохладный пасмурный день не прельстил отдыхающих пройтись по дорожкам парка и съесть мороженое. Продавщицы в кружевных наколках стояли возле тележек с непопулярным по погоде товаром, кутались в вязаные кофты и посматривали на серое небо, из-под выцветших за лето ларечных козырьков. И только дети иногда с визгом пробегали перед пустыми скамейками, не замечая ни хмурости дня, ни кислых физиономий, сопровождавших их взрослых. «Странно, что для детей погода не имеет никакого значения», — подумала Лиза. «Они ее просто не замечают. Если им весело и хочется играть, они играют им весело». Им все равно идет дождь или снег, или светит солнце. А взрослые почему-то радуются только, если погода хорошая. А если она плохая, им тоже становится плохо. У них крутят кости, свербит в носу, болит голова. Они ноют, жалуются на здоровье и глотают таблетки. Когда день прохладный, им холодно, и они ждут тепла. Но едва наступает тепло, они прикрываются от солнца и тут же жалуются на жару и ищут тень. от чего так? Ведь взрослые — это всего-навсего выросшие дети. Почему после детства мир так меняется? А, впрочем, не у всех. Вот она как была маленькой напуганной девочкой-волчонком, от которой многие пытались только избавиться, хотя она никогда не делала зла. Так она ею и осталась. Для чего меняться, если ей и так хорошо? Быть всегда собой и не притворяться кем-то другим? Ей никогда не хотелось потакать чужим ожиданиям И, например, натужно смеяться, когда от нее ждали смеха? А ей не было смешно? Или быть серьезной, когда ей хотелось радоваться? В то же время радовалась она тоже никак все, не хохотала, не плясала, а просто тихо радовалась внутри и внимательно смотрела на источник радости, как будто старалась выпить невидимый, но сильно ощущаемый ею нектар, льющийся из этого предмета, будь то синее небо, глаза любимого человека или нежно звякающая блюдце из-под чашки с чаем маленькая золоченая ложечка, купленная у старухи старой девы на барахолке за немыслимые сто двадцать рублей». Лиза наблюдала за редкими прохожими и скучала по севке. Ах, как она его любила! Наверное, даже больше, чем ульфата. Оба давно слились для нее в один целый образ. Тех людей, которые несли в ее странный мир свет и тепло. Другие мужчины, с кем у нее завязывались какие-то отношения, были просто досадной попыткой почувствовать, что она хотя бы кому-то была нужна. Но как этого добиться, она не знала и делала так, как получалось. Сразу сажала их на высокий трон и подчинялась внутри. А снаружи оставалась такой, какой и была. Диковатый, немногословный, сосредоточенный на своих ощущениях и жадной до их внимания. А иначе... Она чувствовала, ей было просто не выжить. Если она предлагала им все, то и забирать стремилось у них все. Их время, внимание, ласку, мысли. И многим это не нравилось. Но иначе же нечестно. Ветер шумел над головой. Он явно усиливался, и мороженщица на наискосок от скамейки, где сидела Лиза, посмотрев по сторонам, стала собираться. Она с трудом сложила большой полинялый зонт, который на ветру упрямо выворачивался наизнанку, и быстро побросала брикеты разного размера и формы, имитирующие настоящее мороженое, завернутое в фольгу, во внешнее отделение тележки, где не было холодильного устройства. Лизе показалось, что на нее упали первые капли, но домой идти не хотелось. Там тоска по нему, севке ульфату усиливалась. Она вспомнила, как много лет назад сидела на скамейке с ульфатом, после того, как так подло стащила у него фотографию матери, и как он морщил лоб, пытаясь понять, где он мог ее потерять, и курил и прибой, совсем как взрослый. А потом они вместе пошли в столовую на обед, и он чуть отставал, чтобы пацаны не засмеяли, увидев их вместе. А потом... А потом Терещенские уехали. И мир из цветного снова стал черно-белым. Лиза даже заболела малярией, чуть не умерла. И зачем им тогда делали прививки? Ей, конечно, больше всего именно этого и хотелось — умереть. Поэтому, когда заболела, она даже обрадовалась и совсем не испугалась. Ее рвало, била лихорадка, от вкуса хинина сводила челюсти — Она бредила и проваливалась в какие-то бесконечные ямы, где было то жарко, как в пекле, то холодно, потому что шел ледяной дождь. А она не могла оттуда выбраться. Но в промежутках, когда сознание к ней иногда возвращалось, она была благодарна, что на время болезни могла отвлечься от беспросветной тоски. Тоски по солнечным бликам на чуть скошенных скулах ульфата, который жил теперь далеко-далеко, на другом конце города. Ел, пил, спал, играл в футбол, как и раньше, курил на переменках с Петькой Соплей, передразнивал воспитателей, что он делал часто в силу независимого и взбалмошного характера. Но ее, Лизы, там не было, и это было невыносимо. Серые тучи большими грязными комьями нависли над клумбами и скульптурными фигурами, нелепо застывшими у пустых фонтанов. Ветер гонял фантики и сигаретные бычки по парковым дорожкам и мешал их с пылью и другим мусором. А потом резко поднимал эту смесь и кидал в стороны, волнуясь и дебоширя пуще прежнего. Лиза встала со скамьей и пошла домой. Она подобралась с земли брошенную кем-то газету и прикрыла ей голову, хотя бумага тут же намокла, и смысла в таком прикрытии совершенно не было. Она выкинула мокрый кусок в урну. Вот автобусная остановка. Там под волнистым козырьком можно переждать дождь. Крупные капли постепенно превратились в тонкие струи воды с шумом, как со стиральной доски, стекающие с козырька, на столпившихся в ожидании автобуса прохожих. И Лизе пришлось несколько раз пятиться назад, когда новые стайки таких же подмокших отдыхающих присоединялись к тем, что стояли там до их прихода. «Странно, откуда они все бегут?» — подумала Лиза. Ведь улицы и скверы до этого были пустынны, но по мере усиления дождя народ возникал из зальющейся завесы, как черты с табакерки, и только благодаря время от времени подъезжающим автобусам козырек мог прикрывать тех, кто в автобус не вмещался, и оставался ждать следующего. Лизе удалось сесть только на третий по счету, и за время ожидания она изрядно продрогла и промокла. Пробежав по знакомым проулкам, мимо зарослей бузины и сирени и пару раз чуть не упав, поскользнувшись на размытой земле, она, наконец, забежала в дом бабки Юлдус и поднялась в свою комнату. Ее била непрекращающаяся дрожь, зубы стучали, а ноги были ледяные, как будто она бежала по снегу, а не по потравили асфальту. Снег, лед. Это ей напомнило «Синильгу» из «Угрюм реки», одной из немногих книг, которые она любила читать и перечитывать. Потому что там была правда. Из-за любви можно потерять голову и пойти на преступление, потому что сильнее этого ничего нет на свете. А «Синильга» была шаманка, и она же, снег, лед, видение, колдовство — и притом Тунгуска. И Лиза чувствовала, что Синильга это она, а Прохор Громов, талантливый, самодостаточный, и себе на уме, и в то же время подозрительный, и вечно во всем сомневающийся, — это Севка. Скинув прилипшее к телу платье, она развесила его на стуле у окна, растерла ноги лимонным лосьоном на водке и, взяв со стола кусочек балиша, завернулась в одеяло Удобно расположившись на кровати, в окно хлестал дождь, а у нее в комнате было сухо и тепло. Она смотрела на дождь за окном и думала, что он скоро пройдет, а с ним один выходной, а потом и другой, и скоро настанет понедельник, и она опять увидит его. И жизнь сразу наладится, потому что смысл ее жизни был в том, чтобы предан служить тому, кого она любит.